Глава 33. Я не прощаюсь, потому что поеду с вами, пока будет возможно. Шекспир. Шествие поуни в деревню не прерывалось никакими сражениями. Его месть была так же совершенна, как быстра. Даже ни одного разведчика из племени сиу не осталось на охотничьих полях, по которым он должен был проходить так что путешествие Медлитона и его друзей было так же спокойно, как если бы оно совершалось внутри штатов. Остановки на пути были согласованы со слабыми силами женщин. Одним словом, казалось, что успех лишил победителей малейших следов жестокости. Они, по-видимому, готовы были предупредить любое желание того ненасытного народа, который ежедневно попирал их права, и заставлял краснокожих Запада менять их обычную гордую независимость на положение беглецов и странников. Размеры нашего повествования не позволяют нам вдаваться в подробности триумфального вступления победителей. Восторг племени соответствовал предшествовавшему ему унынию. Матери прославляли почетную смерть своих сыновей. Жены гордились и указывали на раны своих мужей, а девушки-индианки награждали молодых храбрецов песнями в честь их побед. Трофеи павших врагов были выставлены на показ так же, как в более цивилизованных государствах выставляются отобранные знамена. Старики рассказывали о прежних подвигах воинов и утверждали, что слава нынешней победы затмила их. Твердое сердце, отличавшееся своими доблестями с юных лет, был единогласно несколько раз провозглашен самым достойным вождем и самым отважным храбрецом, какого когда-либо посылает Уиконда своим самым любимым детям — полни волком. Миддельтон, несмотря на сравнительную безопасность, в которой находилось его сокровище, вновь возвращенное ему, все же был доволен, увидев при входе в поселение среди толпы своих верных артиллеристов, встречавших его возвращение громкими военными приветствиями. Присутствие вооруженного отряда, даже такого маленького, позволяло ему отбросить последнее опасение. Он стал свободен в своих действиях, обретя достоинство и вес в глазах его новых друзей и мог побороть все трудности, которые еще встретятся на пути по диким местностям от поселения Поуни до ближайшей крепости его соотечественников. Для Инессы и Элен была отведена отдельная хижина. Даже Поль был доволен, увидев часового в военной форме, расхаживавшего перед входом в хижину. Он разгуливал среди жилища краснокожих, бесцеремонно заглядывая в них, интересуясь их домашней жизнью, делая свои замечания то шутливые, то серьезные, и с помощью жестов втолковывать удивленным хозяевам обычаи белых, которые он считал лучшими». Эта надоедливая страсть к расспросам не нашла себе подражателей среди индейцев. Деликатность и сдержанность твердого сердца передались его народу. Когда чужеземцам было оказано все внимание, возможное при их простом образе жизни и скудных требованиях, он не посмел приблизиться к хижинам, отведенным для гостей. Им предоставили отдыхать сообразно их привычкам и наклонностям. Но песни и ликование племени продолжались до глубокой ночи. И в самые поздние часы слышались голоса воинов, рассказывавших с кровли хижины о подвигах своего народа и о славных триумфах его. Несмотря на проведенную таким образом ночь, с восходом солнца все живые существа были вне дома. Выражение «восторга», заметное прежде на всех лицах, заменилось теперь другим, более свойственным данному моменту. Все понимали, что бледнолицы, так дружески относившиеся к их вождю, должны окончательно проститься с их племенем. В ожидании приезда Миддлтона его солдаты сторговали у одного неудачливого торговца его лодку. Она стояла на реке, чтобы принять путешественников, и все приготовления к длинному пути были закончены. Миддлитон ожидал момента отправления с некоторой тревогой. От его ревнивого взгляда, восхищение, с которым твердое сердце смотрел на Инессу, не укрылось, так же, как не укрылись и низкие желания Моторе. Он знал, как искусно дикари умели скрывать свои замыслы, и чувствовал, что было бы непростительной слабостью не приготовляться к самому худшему. Поэтому он отдал тайные распоряжения солдатам. Сделанные приготовления должны были быть замаскированы военным парадом, которым решено было ознаменовать отправление. Однако молодой капитан почувствовал укоры совести – когда он увидел, что все племя вышло провожать его отряд на берег реки без оружия и с печальными лицами. Они собрались вокруг чужеземцев и их вождя и смотрели на все происходившее перед ними не только спокойно, но с большим интересом. Так как было очевидно, что «Твердое сердце» собирается говорить, Отъезжающие остановились и выразили готовность выслушать его, причем трапер взял на себя обязанность переводчика. Тогда молодой вождь обратился к своему народу на обычном метафорическом языке индейцев. Он начал с напоминания о древности и славе своего племени. Он говорил об их успехах на охотничьих полях и на военном пути, о том, как они всегда умели защищать свои права и наказывать своих врагов. Сказав «достаточно для того, чтобы выразить свое уважение к величию волков и удовлетворить гордость своих слушателей», он внезапно перешел к расе, членами которой были чужеземцы. Он сравнивал их огромное количество со стаями перелетных птиц во время цветов или в конце года. С деликатностью, которой никто не умеет выказать лучше индейского воина, он не намекнул даже на стремление к завоеванию, обнаруженное многими из чужестранцев в их отношениях с краснокожими. Напротив, зная, что чувство недоверия к бледнолицам глубоко вкоренилось в душах людей его племени, он пробовал смягчить их справедливые негодование косвенными извинениями и оправданиями. Он напомнил слушателям, что даже поуни-волки были вынуждены прогнать из своих поселений многих недостойных. Уиконда иногда закрывает свое лицо от краснокожих. Без сомнения, великий дух бледнолицых часто мрачно смотрит на своих детей. Те, кто преданы мрачному духу зла, никогда не могут быть храбрыми или добродетельными, какого бы цвета ни была их кожа. Он просил своих молодых воинов взглянуть на руки длинных ножей. Они не пусты, как руки голодных нищих, но и не наполнены товарами, как руки мошенников-торговцев. Они воины, как и поуни, и носят оружие, которым умеют хорошо пользоваться. Они достойны названия братьев. Потом он обратил внимание всех на вождя чужестранцев. Он – сын их великого белого отца. Он пришел в прерии не для того, чтобы сгонять буйволов с их пастбищ или отыскивать дичь индейцев. Злые люди украли одну из его жен. Без сомнения, она была самая послушная, самая кроткая, самая красивая. Нужно только раскрыть глаза, чтобы увидеть, что его слова справедливы. Теперь белый вождь нашел свою жену и собирается мирно возвратиться к своему народу. Он скажет ему, что поуни справедливы, и между их двумя племенами будет мир. Пусть все его племя пожелает чужестранцам благополучно возвратиться в их города. Воины из племени волков знают, как следует встречать врагов и как очищать от терней путь своих друзей. Сердце Миддельтона сильно забилось, когда молодой дикарь упомянул о прелестях Инессы, и было мгновение, когда он бросил взволнованный взгляд на свой маленький артиллерийский отряд. Но твердое сердце с этого момента забыл, по-видимому, что он когда-нибудь видел такое прекрасное создание. Если он испытывал какое-либо чувство то оно было скрыто под холодной маской самоотвержения, свойственного индейцам. Он взял за руку каждого воина, не забыв самого простого солдата. Но его холодный рассеянный взгляд ни разу не обратился в ту сторону, где находились Инесса и Элен. Его молодые воины были несколько удивлены необычайной заботой своего вождя об удобствах белых женщин. Но ничем другим он не оскорбил их мужской гордости, не допускавшую заботы о женщине.